Чисти Настасьи Филипповны, надо сказать, что она никогда не засыпала в чужих постелях и не посещала с определенной целью чужие дома. Потому что, наверное, нет на свете ничего не свободнее подобной свободной любви, когда пугаешься и тиканье чужих часов, и поскребывание ничейной мыши. Но любовницу она могла жалеть и даже сочувствовать ей. А как бы она себя повела, оказавшись на месте обманутой жены? Подала бы на развод? Ушла бы? Устроила бы скандал? Простила бы мужу? Её компьютер не давал ответа. И вечером она занималась самым прозаическим на свете делом месила тесто. Она аккуратно развела молоком дрожжи, высыпала муку, Осторожно посолила, а потом накрыла кастрюлю крышкой, поставила в тёплое место у камина и стала ждать. Что ж то, а ждать она в последние месяцы научилась. Нет в мире более послушного и благодарного материала, чем сырое тесто. Настя трудилась по всем правилам, добавляла муку, растирала с сахаром яйца, растапливала масло, а потом долго месила густую, податливую, как женская суть, массу. Её творение готово было принять любую начинку, какую она, творящая, могла ему предложить. Настя начиняла пирожки рубленым мясом, перемешанным с золотистым обжаренным луком. а потом уложила дюжину близнецов на противень, дала им расстояться, смазала каждой разболтанным яйцом и поставила в горячую духовку. И вот они, горячие, румяные, уже лежат на доске под полотенцем, обмикают, дожидаясь хозяина, кормиться и едока. Настя чувствовала себя участницей ритуального действа, маленьким камертоном, пытающимся воспроизвести эхо старинного домостроя. Евгений приехал усталый, но как всегда сдерживал накопившееся за день раздражение. Настя с умилением наблюдала, как он поедает один за другим её близнецов. И светлеет лицом, потому что путь к его сердцу тоже лежит где-то вблизи желудка. Он из того же теста, что и все мужчины. А Настя с сегодняшнего дня настоящая пирожникова. Потом они сидели в гостиной и молчали. Евгений просматривал газеты, а она перечитывала Иосифа, его братьев. Им было хорошо вдвоём. Они не мешали друг другу, не заглушали того, что звучит у каждого в душе. Наверное, им удалось воплотить ту самую гармонию, о которой писали в трактате Зелёные братья. Идеалом для них было иметь общее сознание, но не терять при этом ощущение личности. Теперь Настясья знала, в чём просчитались зелёные утописты. Они хотели создать сообщество многих, целого племени. Но на деле душевный симбиоз возможен только для двоих. Например, для них. Они вместе в общем доме, мужчина и женщина, муж и жена. Поцелуев решил развестись с супругой. А многие знакомые Насте предприниматели этот Рубикон уже перешли. Она заметила, что процент распада семей в их окружении был значительно выше, чем в среднем по стране, и эта тенденция не могла её не беспокоить. Женя, почему все твои приятели разводятся? Словно эпидемия вспыхнула. Разводятся? Но далеко не все. Да, но многие, им что же, жёны надоели? Нет, я думаю. Я думаю, в каждой семье свои причины. Но виноваты всегда бывают оба. Хотя бы в том, что не поняли друг друга, дидактически заметил пирожников. Есть правда и объективные причины, например, та, что небедному человеку легче решать проблемы. Он может оставить бывшей жене квартиру и обеспечить её существование.